Автор не обязательно разделяет религиозные, метафизические, политические, эстетические, национальные, фармакологические и прочие оценки и мнения, высказываемые персонажами книги, ее лирическими героями и фигурами рассказчиков. Часть 1: Боги и механизмы. Операция Бернинг-Баш. Горящий куст. Я маленький еврей, написавший Библию. Леонард Коэн Чтобы вы знали, меня зовут Семён Левитан. Я родился и вырос в Одессе, на пятой станции Большого Фонтана. Мы жили совсем рядом с морем, в сталинской квартире конца 30-х годов, доставшейся моей семье из-за минутной и не вполне искренней близости к режиму. Это было просторное и светлое жилище, но в его просторе и свете отчетливо присутствовал невыразимый советский ужас, пропитавший все постройки той поры. Однако мое детство было счастливым. Вода в море была чистой, хотя тогда ее называли «грязной». Трамваи ходили без перерывов, И никто в городе не знал, что вместо английского языка детям надо учить украинский. Поэтому отдали меня в английскую спецшколу. По странному совпадению в ее вестибюле висела репродукция картины «Над вечным покоем» кисти одного из моих великих однофамильцев — Исаака Левитана. Я не имею отношения к этому художнику. Зато, если верить родителям, я отдаленный родственник знаменитого советского радиодиктора Юрия Левитана, который в сороковые годы озвучивал по радио сводки Информбюро. «Очень может быть, что именно гены подарили мне сильный и красивый голос таинственного серебристо-ночного тембра, как выразилась школьная учительница музыки, безуспешно учившая меня петь». Документальных свидетельств родства я не видел. Никаких архивов у нас не сохранилось. Но семейное предание заставило маму купить целый ящик записи Левитана на гибких пластинках, сделанных из старых рентгенограмм. Подозреваю, что эта же сень отраженного величия заразила папу-преферансиста поговоркой «Я таки не играю, а счет веду». Слушая размеренный, как бы неторопливо ликующий голос Левитана, я с детства изумлялся его силе и учился подражать ей. Я запоминал наизусть целые военные сводки и получал странное, почти демоническое удовольствие от того, что становился на несколько минут рупором сражающейся империи. Постепенно я овладел интонационными ухищрениями советского диктора, иногда мне начинало казаться, что я настоящий ученик-чародея. Мой неокрепший голос вдруг взрывался раскатом громоподобных слов, словно бы подкрепленных всей танковой мощью Центральной Азии. Родителей весьма впечатлял мой имитационный талант. С другими людьми обстояло чуть сложнее. Дело в том, что моим родным языком был не столько русский, сколько одесский, и мама, и отец говорили на уже практически вымершем русифицированном идише, который так бездарно изображают все рассказчики еврейских анекдотов. Я, можно сказать, и вырос внутри бородатого и не слишком смешного анекдота, где фраза «Сколько стоит эта рыба?» звучала как... «Скильки куштует сей фиш?» Этот специфический одесский парленс впитался в мои голосовые связки настолько глупоко, что все позднейшие попытки преодолеть его оказались безуспешными. Забегая вперед, скажу, что густая тень идиша легла не только на мой русский, но и на мой английский. Поэтому, хоть изображаемый мной левитан звучал совершенно естественно для моих родителей, приезжих из Москвы, он смешил до колик. Мне же их тягучий, как сгущенка, северный выговор казался до невозможности деревенским.